Из программы «Новое лицо» ведущий Гэл Нивин. Что может бороться с организацией? Правильно, другая организация. А кто победит? Вопрос? Нет, не вопрос. Если война короткая, то победа будет за теми, у кого сильнее команда. И у слабейшей организации есть только один шанс. Не дать состояться Блицкригу, конечно, при условии, что ее ресурсы больше. Ведь в итоге всякая война – это прежде всего противостояние экономических систем. И только потом наступает черед храбрых и сильных парней. Парней, желающих вкусно жрать и трахать самых крутых телок, но не желающих при этом нормально работать. Ну, но, то есть я хотел сказать, желающих отдать свою жизнь за отчизну или отца народа. Самое удивительное, что быдло, то есть трудовой народ, исправно за все это платит. А если нет врага и армия, флот, разведка и прочая чешуя никому не нужны, тогда простой народ раскошелится еще немного, и ему купят врага. Качество товара соответственно затраченным деньгам. Ну и расходы заинтересованных организаций соответственно угрозе. И никто тут ничего поделать не сможет, потому что человека с ведром просто не разглядеть там, где плещется море денег. Закон цивилизации номер пять. Пока есть казна, будут казнокрады. Но проблема даже не в этом. Еще один риторический вопрос, мой долготерпивый слушатель. А что будет делать Казнократ, когда наворует на булку с маслом? Нет, не себе, а уже внуку своего дворецкого. В том смысле, что самолеты, яхты, несколько скромных дворцов в живописных уголках и женщины под девизом «Нет импотентов, есть только мало денег» у него уже есть. «Ставлю свой любимый пулемет против вашего пробитого бронежилета, что ответ один. Ему, то есть Коснокраду, захочется иметь все. В смысле, совсем все. Почему? А вы никогда не задумывались, почему человек лезет из кожи вон на пирамиду власти? Почему по-настоящему крутые мужики так и остаются мастерами, полковниками и начальниками отделов?» Им ничего не надо. Им не надо рвать задницу, получая то, что у них уже есть. Их генофонд, способность выжить самому и обеспечить выживание своему потомству, привлекают к ним женщин лучше, чем лимузин и яхта. Ну а кого девушки не любят, тот, разумеется, вынужден лезть в гору, ибо любовь любовью, а женщина нутром своим знает, чем выше дерево, тем меньше змей. Ну ладно, с этим вроде бы разобрались. Далее. Вот объект нашего с вами драгоценного внимания вполз на холм, справил малую нужду, смотри выше, и чего то душа затасковала. Всего по три, по пять, по десять, все вроде бы есть, а чего-то хочется. Не волнуйтесь за него. Если он забрался на холм, то наверняка придумает правильный ответ. Вы не догадались? Я был во вас лучшего мнения. Ему захочется трахнуть вообще всех. К этому времени он поймет, что девушки его все равно не полюбили, и единственный способ поднять себе настроение – это присовокупление к ползающему его, но красивым и гордым женщинам, красивых и гордых мужчин. Что? Мудак и извращенец? В том смысле, что вы хотели сказать «верный сын Отечества и надежды нации». Я так и подумал. Но для того, чтобы этого добиться, нужны деньги. Много денег. Деньги, обращенные во власть, или власть, обращенная во власть неограниченную. Вот таким вот путем. И вы можете спорить со мной до хрипоты, но я вас все равно не услышу, а статистика за меня, хотя исключения тоже бывают. Но те, кто наверху, скорее всего, не захотят видеть у своего корыта новое рыло, тем более такое, которое отпихивает всех в сторону. Вот так простой казнократ, бизнесмен или просто неудачник превращается в революционера и неиспровергателя или в заговорщика. Что же остается бедным и несчастным обладателем золотого корыта? Армия, флот, разведка, аналитика. — Разумеется, они в первую очередь. Ну а если совсем грязная работа? Она-то и достается наемникам. То есть, конечно же, бывшим армейским, флотским, разведчикам и аналитикам. Но в случае провала этот парень или девка не скажет «я выполнял приказ». «Наниматель всегда как бы ни при чем. Недаром издревли у каждого приличного императора или короля, кроме высоких статных парней, настоящих сынов отчизны, были сыны чужой отчизны, далекой страны с труднопроизносимым названием и тяжелыми условиями выживания». Но в нашем мире, съежившимся до размеров спичечного коробка стараниями неуемных ученых, роль северных варваров выполняют люди без национальности, проведшие свою молодость на планетах с труднопроизносимым названием и тяжелыми условиями выживания». Стратегия использования разнообразна, но в нашем случае предельно проста. Если большой парень заметил, что кто-то хочет стать большим вместо него ненормальным путем, предполагающим спокойную старость и нетронутые счета, и слишком много на себя берет, то вместо того, чтобы перекрывать кислород явным образом, рискуя вызвать ответный удар, умнее выслать на перегрызание серую личность. Наемника. И пока претендент выясняет, кому это выгодно, и растрачивает силы, пытаясь прихлопнуть невесть откуда взявшуюся надоедливую муху, большой спокойно вытаскивает все корешки и при желании выжигает все до пепла. Просто иногда претендент создает такие образования, что рука не поднимается стереть это в порошок, ведь в хорошем хозяйстве чего только не сгодится». Скучное путешествие на пароме я почти не помню. Помню, была ночь, океан слегка штормило, да, в общем-то, и все. А утром следующего дня началось мое восхождение на гору.